Глава четвертая. Как и был одет, Милорад в простой рубахе и пеньковых портках вошел в княжеский терем. В нос тут же ударили запахи жареного мяса, пряных трав и горячего хлеба. Они окутали его плотным густым одеялом. Воздух в зале дымный, а стены пропитаны теплом от множества свечей. Длинные дубовые столы ломятся от блюд а холопы бегают туда-сюда с тяжелыми подносами. На каждом столе по блюду с жареным поросенком, запеченным в меду и с травами, квашеной капустой, грудинкой в чесноке, а рядом глубокие миски со щами, наваристыми, с кусками говядины и крупно порезанными овощами, лепешки из печи, рядом куски сыра и кольца лука. Отдаленно доносится запах ухи на костре, откуда-то тянет пирогами. Наверняка с начинкой из дичи, которые Милорад любит больше других. Мрачный, как небо перед грозой, Милорад стал прокладывать себе путь между гостями, едва замечая их взгляды. Люди смеялись, звенели кубки с квасом, вокруг витал дух праздника. Но княжич мечтал только об одном – поскорее уйти с этого бессмысленного гуляния и заняться чем-нибудь полезным. Например, попытаться выяснить, кто такая та девка из леса. Пока он шел, успел приметить, что во главе стола на высоких деревянных стульях уже восседают его родители. Князь Велигор Могучий, с густой бородой и проницательным взглядом обсуждает что-то с соседями, иногда бросая короткий взгляд на пребывающих гостей. Княгиня Ладина с высоко поднятой головой и легкой мягкой улыбкой прислушивается к беседе. Когда она едва заметно повернула голову на только пришедшего Милорада, ее лицо побледнело а в глазах сверкнул гнев. «Еще бы! Княжич пришел на гуляние в таком виде!» В ответ на материнский недовольный взгляд Милорат улыбнулся и развел руками, одними губами прошептав «Ну я ведь пришел!» По правую руку от родителей сидит князь предадей Высокий, с широкими плечами и бородой, заплетенной в две косы. Он всегда выглядит собранным и серьезным. Его жена — полная ему противоположность. С добродушным лицом, слегка круглыми щеками и ясными глазами. Она держит кубок с медом и что-то шепчет дочери. Та, стройная девушка с длинными косами, сидит, опустив взгляд на блюдо перед собой, почти не касаясь еды. Рядом с ними чита князя Родобора. Сам Родобор сидит, как волк на охоте. С жестким взглядом, острыми чертами лица. Даже сквозь людской гомон слышен его низкий голос. Жена Родобора, напротив, выглядит спокойной, но ее холодные глаза смотрят хитро. Слева от родителей Милорады расселся князь Живолюб с супругой. Оба выглядят как образец старинного княжеского рода и держатся величественно, но улыбаются искренне и по-простому, что отличает Живолюба от остальных. Стул их дочери ясный пустует. И Милорад вздохнул с мрачной надеждой. Может, не приехала? Он подошел к столу, немного повеселев от мысли, что, возможно, не придется лицезреть еще одну княжну. А когда князь Велигор заметил сына, то его громкий голос прозвучал над столом. Милорад, рад, что и ты здесь! Молодой княжич медленно поклонился отцу, как того требует обычай. Затем поприветствовал остальных князей. Княжечем кивнул. А по княжнам лишь скользнул взглядом. Присядь, княжич, потребовал все князь велигор Противиться нельзя, так что Милорат опустился на место возле родителей и проговорил негромко. Отец, гости славные. Да только может княжич отлучиться? Здесь пир вовсю, а я-то зачем? И княжна ясно, похоже, не приехала. Сиди тут и пируй. Сурово отозвался старый князь Виллигорд так, чтобы только сын услышал. Внутри Милорада загудло от сопротивления. Он бросил взгляд на пустое место рядом с князем Живолюбом и уязвленно заметил. «Значит, я должен быть вовремя, а она нет?» Мать, княгини Ладина, украдкой взглянула на сына с укором и негромко произнесла. «У девицы есть небольшой запас по времени». Тебе ли не знать, как много времени нужно, чтобы собраться и предстать предсветлые очи в должном виде? У княжны ясный был долгий путь, но скоро и она будет на месте. Мелорад снова скривился. Конечно, будет. Куда же ей деваться? Приехала охотиться за ним и за всекняжескими сокровищами. Он взглядом пробежался по княжнам, которые уже здесь, и, несмотря на то, что он уже сговорен, незаметно строит ему глазки. Все они одинаковые. Улыбки, лесть, манеры. И все ради того, чтобы выйти замуж за княжича. А еще лучше за всекняжича. Какое-то время Милорад сидел за главным столом, медленно жевал, что-то чинно обсуждал, делая вид, что ему интересно. Потом пришло время старшим князьям побеседовать без детей. И над духом прозвучал голос матери, тихий, но уверенный, как удар колокола. «Милорад, сынок, иди прогуляйся среди гостей». Он поднял на мать взгляд. Та посмотрела на него мягко, но твердо. Не возразить. А княгиня Ладина добавила, опуская кубок с квасом на стол. «Будущему князю важно быть с людьми. Ты должен знать, кого защищаешь. Улыбнись им, поговори, поучаствуй в игрищах. Народ нуждается в князе, который не прячет себя за стенами терема». Сперва Милорад заворчал. Ему не хотелось гулять среди толпы, улыбаться и играть, когда за каждым углом ждет еще одна княжна с лисьими глазами. Но после короткого раздумья решил, что это шанс хоть на время сбежать подальше от обсуждений брака и бесконечных взглядов княжьих девиц. Поднявшись, княжеч слегка поклонился матери. «Хорошо, матушка, как прикажешь». Он выпрямился и, быстро откланившись, стремительно покинул пиршественный зал. Как только вышел из терема на свежий воздух, губы его сами растянулись в улыбке. На подворье смех и веселье. Народ, что собрался на гуляние, с интересом поглядывает на княжича. Здесь царит совсем другой дух. Молодцы меряются силой, бегают к столбам, на которые нужно взбираться, чтобы достать калачи или сахарные яблоки, а девицы пляшут в хороводах и залевисто смеются. «Княжич!» Донесся до него голос одного из крепких парней, что соревнуется в борьбе. «А ну, примешь участие? Покажи нам, что твоя рука не ослабла от перов!» Толпа загудела. В глазах народа засветилось ожидание. Милорад улыбался и, кивнув, шагнул к ним. Люди радостно захлопали в ладоши, а когда он выпрямился перед ними и расправил плечи, и вовсе радостно загудел. «Давай, княжич!» Усмехнулся один из молодцов и схватил его за предплечье. Милорад хохотнул в ответ и, едва почувствовав сопротивление, ловко перевел парня в бросок. Воздух снова загудел от радостных криков. Борьба продолжалась. Каждый новый бой сопровождался все более громкими выкриками и смехом. Молодцы сменяли друг друга, желая испытать княжичью силу. Но победить его никто так и не смог. Через какое-то время Милорад заметил оживление возле хороводов. Там девицы с румяными лицами, смеясь и щебеча, замахали княжичу. «Княжич, поиграй с нами!» — резво выкрикнула одна из девиц. А другая шмыгнула вперед и, не стесняясь, схватила его за локоть и потянула в круг. «Иду!» — с усмешкой ответил Милорад и через мгновение оказался в кругу, где закружились девицы, разметав косы и взвихрив подолы юбок. Они хватали его за руки, смеялись и щебетали что-то милое, простое, то и дело перемежая хоровод с игрой в ручеек. Милорад умело передавал девиц в руки молодцов и слегка улыбался. Румяные щеки, блестящие глаза. Эти девицы не ровня княжичу. Они это знают, но благодарны за внимание, которое он им оказывает. Милораду это только в радость, потому что такое внимание не обязывает серьезностью. В какой-то момент он почувствовал, как теплая рука схватила его как-то по-особенному. Милорад обернулся и замер. Прямо перед ним, в ручейке, оказалась девица из леса, с черными как ночь глазами, толстой смоляной косой и бирюзовым браслетом на запястье. «Ты?» — выпалил он, невольно повысив голос. «И еще посмело явиться на гулянье?» Девица, не отводя взгляда, отбросила черную косу за спину и скрестила руки под высокой грудью. «А что, гулянье не для всех?» — усмехнулась она. «К тому же, глядя на тебя, вряд ли я бы спросила разрешения у парня в деревенском тряпье». Милорат мгновенно оглядел себя и мысленно выругался. «Ведь он сам надел простую одежду, чтобы позлить князей» но теперь чувствует себя и правда лаптем рядом с красавицей, наряженной в черный расшитый серебром и красными узорами сарафан. Тем временем девица, не дожидаясь ответа, развернулась на пятках и с прямой как жертв спиной быстро направилась в сторону терема, плавно покачивая бедрами. Пару секунд Милорад стоял как вкопанный, не отводя взгляда. Потом рванул следом за дерзкой девкой, кипя от возмущения. Как она посмела вновь вести себя так неуважительно? Капризная, своенравная девка. Видать, не научили ее уму-разуму. Так он это быстро исправит и объяснит, как положено себя вести. Оказавшись в тереме, княжич окинул взглядом пиршественный зал. За длинными столами все так же сидят князья и бояри. Холопы снуют с подносами. Пир идет полным ходом. Но девица куда-то делась. Мелорад стиснул зубы и бросил взгляд на дверь, откуда в зал то и дело входят гости после чего быстро направился к главному столу, где сидят его родители и остальные князья. Он опустился рядом с матерью, отодвинув кубок в сторону, и устремил взгляд на отца, который в этот момент вел неторопливую беседу с живолюбом. Великий князь заметил сына и, откинувшись на спинку высокого стула, обратился к нему. «Как гуляется народу на улице?» Внутри Милорада все кипело, как в жерле огненной горы, но он ответил. Народ доволен княже, радуется и веселится. Старый князь Вилигор улыбнулся, показав крепкие белые зубы. «Хорошая весть», — проговорил он. Настало время порадоваться и здесь, в тереме. Княжна ясно привела себя в порядок и сейчас займет свое место рядом с отцом и матерью. Милорад натянул на лицо искусственную улыбку и обернулся в сторону стула, который должна занять княжна. Но улыбка моментально с его лица слетела, когда рядом с князем Живолюбом опустилась девица из леса. Мир на миг остановился. Милорат уставился на нее с недоумением, изо всех сил давя в себе жар и пыл. Старый князь Велигор, не замечая смятения сына, продолжил. «Будьте знакомы, дети. Княжна Ясна, умница и красавица». Ясно подняла голову, и ее черные глаза вспыхнули негодованием. Но она промолчала. Милорат тоже не нашел слов, хотя внутри все так и пылает. А злость, гнев, ущемленное княжечье самолюбие вскипели, как весенний котел. Пламя, что горит в груди, похожее на то, что полыхает в недрах огненной горы, Милорад объяснил себе справедливым гневом. Как могла эта своевольная и дерзкая девчонка стать его невестой? Красивая, словно утренний рассвет, с этим спору нет но язык острее заточенного лезвия меча. Как с такой быть? Старый князь тем временем ухмылялся, как довольный кот. Он сказал. «Ну что, сын, княжна ясна, ясная, как весеннее солнце». На это Милорад промолчал, боясь не сдержаться и наговорить того, за что потом будет стыдно перед родителями и гостями. Взгляда с ясны при этом он не сводил, перебирая в голове варианты, что ему теперь делать с этой девицей. Все князь Велигор этот взгляд понял по-своему и устроил игру, чтобы сблизить княжичей и княжон. Народ собрался в круг, и началась забава. Княжичей и княжон поставили в пары для ручейка. Милорада, как бы он ни протестовал, определили в пару с Ясной. Пока ручеек бежал, они молчали, прожигая друг друга взглядами, а из ручейка, как нарочно, ни одного из них никто не выдергивал. Зато остальные княжичи и княжные весело смеялись, пробегая по коридорчику под руками и сменяя пары, пока музыканты в углу играли что-то бодрое и радостное. Но всякий раз, когда Милораду казалось, что его вот-вот выдернут из пары с Ясной, в последний момент пробегающая девица будто замечала, чья рука над ней и пробегала мимо. Ясна при этом держалась ровно и хладнокровно. Ее пальцы, хрупкие и теплые, неподвижно застыли в его ладони. «Ты меня обманула», — проговорил Милорад негромко. «Это я тебя обманула?» Колка спросила ясно так же тихо, при этом сохраняя спину прямой, а подбородок вскинутым. «Могла сказать, что ты княжна ясна». Не сдержавшись, бросил Милорад, стиснув зубы. «И что тогда? Топнул бы ножкой?» Холодно усмехнулась она. «На смешке ясной бесили княжичи все сильнее» а ее теплые пальцы жгли ему ладонь. Раздражала Милорада не только дерзость, но и сама мысль, что эта девушка должна стать его невестой. Музыка замедлилась, и они с Ясной каким-то образом выпали из ручейка, оставшись лицом к лицу. «Ты знала тогда в лесу, что я княжич?» — резко спросил Милорад, глядя ей прямо в глаза. Ясно сдвинулась соколиные брови. Ее взгляд сделался колючим, как морозный ветер. Знала бы, давно бы сбежала. Милорад почувствовал, как внутри него все закипело. «Это еще как понять?» Выдохнул он сквозь зубы, едва сдерживая себя от вспышки ярости. «А так?» Спокойно ответила ясно, скрестив руки на груди. «Я не собираюсь замуж за такого высокомерного и заносчивого княжича». С этими словами она развернулась и уверенно направилась к выходу из терема. Милорад, огорошенный ее словами, на мгновение остался стоять столбом. В груди забурлила от негодования. «Как она смела так говорить о нем? Княжичи, наследники знатного рода!» Он резко выдохнул. «Что значит, не собираешься?» — крикнул он вдогонку, но ясно уже уходил не оборачиваясь. Краем глаза Милорад заметил, как за ним наблюдают все родители. В зале воцарилась тишина, как будто все замерли, ожидая, что же он предпримет. А внутри него боролись две силы. Одна тянула остаться, сесть обратно за стол и не придавать значения ее словам. А другая — бежать за ней и выяснить, что она себе позволяет. Наконец решение созрело, и он, замахав руками, словно отгоняя от себя мысли, бросился следом за бесстыжей княжной, которая посмела с ним так разговаривать.